Глава 2 Я, я. Здание банка «Русский кредит» было окружено ровными шеренгами полиции. Вооруженные автоматами Калашникова модификации Х-1244, слезогонными винтовками и газовыми метателями, приспособленными для подавления уличных бунтов и восстаний, Люди в голубой форме и бронежилетах выглядели встревоженно и не сводили глаз с главного входа в здание банка. На доцепленной территории баражировали три геликоптера с полной боевой подвеской. В помещениях соседствовавшего с банком бизнес-центра «Витязь» был срочно развернут оперативный штаб. Несколькими часами ранее группа вооруженных людей с черными и рыжими бородами в военно-полевой форме с зелеными нашивками ворвалась в здание банка. В считанные минуты все помещения банка были блокированы. Сотрудники согнаны точно стада на первый этаж и заперты в конференц-зале, предварительно расставшись с мобильными телефонами, пуговицами микрокомпьютеров и коннектами прямого подключения к глобальной сети. Стены конференц-зала – оказались покрыты проводами, подключенными к мощным взрывателям, воткнутым на равном расстоянии в полосу пластида, проложенную по полу вдоль стен. Любое нарушение периметра вызвало бы детонацию. Боевики неспешно очистили банк от наличных, которые тут же были загружены в флайер, стартовавший с крыши банка в неизвестном направлении. Когда о его существовании стало известно, Машина оказалась брошенной в районе Всеволожска. След денег пропал. Безымянный виртуоз-хакер, пришедший с бандитами, перевел все банковские активы через офшорные счета в Швейцарии куда-то в зеленый мир. Концы терялись в Афганистане, откуда денежный поток, без сомнения, устремился в дальнейший путь. Операция оказалась тщательно спланированной акцией направленной на единовременное пополнение счетов террористических идейных организаций, прячущихся под зеленым флагом. Бородачи продолжали удерживать банк не в силах прорваться сквозь кордоны полиции. Оперативно сработал антитеррористический штаб противодействия, а группа спецназа «Руслан» готовилась к проведению операции по устранению боевиков. Ярославу Яровцеву выпала нелегкая роль – возглавить группу «Руслан» и провести зачистку помещений банка быстро и аккуратно, так, чтобы у боевиков не оказалось возможности нанести кому-либо ущерб. Заложники, запертые в конференц-зале, обложенном взрывчаткой точно именинный торт свечками, также не должны были пострадать. Такое распоряжение поступило от самого президента России. Спецназ мог применять одурманивающий газ, безвредный для человеческого здоровья, слезоточивые гранаты, в том, что заложники поплачут пару часов, никто великой беды не видел, а также боевое оружие, но только прицельно против террористов. Яровцев проводил последний инструктаж личного состава, готовящегося к штурму, когда в ушах раздался сигнал экстренного выхода из программы кто-то вызывал Ярослава в реальный мир. Яровцев с сожалением коснулся рукой запястья, включая выгрузку из виртуального пространства, и зажмурился. Он открыл глаза и выглянул из кокон кресла. За окном было сумрачно, мелькали тени проплывавших над домом флаеров и катеров. Виднелся шпиль адмиралтейства в ярком свете осветительных труб и мигал вызов видеофона одновременно посылая сигнал на пуговку приемного устройства, закрепленного в ушной раковине Ярослава. Яровцев выпрыгнул из кокон кресла и потянулся за пультом управления квартирой. Он испытывал сожаление по поводу того, что его вырвали из виртуальности. Полицейский симулятор, доставленный ему из ГУВД города, где у Ярослава был свой человек, так и остался неопробованным. А ведь на этом симуляторе предстояло тренироваться боевым группам полиции, нацеленным на подавление крупного вооруженного сопротивления и уличных беспорядков, а также полицейскому спецназу. Конечно, сюжетные комбинации симулятора оставляли желать лучшего. Рыжебороды и бородачи, захватившие банк, выпотрошившие его точно подушку скупердяя, а затем объявившие себя смертниками, к тому же во имя зеленого знамени. Комбинация выглядела несколько надуманной. Зеленые экстремисты за все время объявленного еще в 20 веке джихада не наносили удара по северной столице. Да и последняя террористическая операция, проведенная боевиками, произошла лет 30 назад. Ныне о них ничего не было известно. Мирный лют успокоился и малость привык к тишине. Но полиция продолжала готовиться и тренироваться отражать атаки террористов. Яровцев включил изображение видеофона и подтвердил прием вызова. На экране появилась физиономия Семена Костарева. «Ну, наконец-то! Совсем что ли уснул? Папочка требует всех к очагу. У него появилась тема для словечка». «Что так срочно?» – пробурчал Яровцев. «Я же, кажется, на выходном». «Похоже, мы переходим на осадное положение. Твое включение требуется как никогда. Все подробности у папы. Мы ждем тебя. Ты не задерживайся». Изображение свернулось, а Ярослав испытал приступ апатии. Отправляться к папе не хотелось. Яровцев не подозревал, зачем шеф мог вызвать его. Лишив свободного времени и затребовав начальника личной охраны при очи, должно было случиться нечто экстраординарное. Но что? Подробности бизнеса папы Яровцев не вникал. Он занимался порученным делом, не мешая папе ворочить свои. Но раз команда переходит на осадное положение, стало быть, шеф кому-то изрядно насолил. Что неудивительно в условиях того болота, в котором ему приходилось крутиться. Яровцев собрался за две минуты. Наскоро переоделся в легкий костюм с встроенным в пиджак легким бронежилетом, активизировал ушную пуговицу внутренней связи и проверил в наплечной кобуре парабелум 2080. Оставшись удовлетворенным собственным внешним видом, Ярослав покинул квартиру, активизировав на выходе стража. Поднявшись на крышу, где располагался паркинг, он неспешным шагом дошел до изумрудного скоростного флайера с бронированным корпусом, носящего имя Юлий Цезарь, из пульта отключил сигнализацию. Оказавшись в салоне, Ярослав включил стереосистему, загрузив на прослушивание файл с альбомом группы Тени толкай». Группа исполняла музыку в стиле жесткого металлического рока с психоделическими текстами готической направленности, что пришлось по вкусу Ярославу. Он включил автопилот, выбрав в навигационной системе кратчайший маршрут собственной разработки до дома папы и откинулся в кресле, прикрыв глаза. Юлий Цезарь плавно оторвался от крыши дома и стал набирать высоту, увеличивая скорость до разрешенного предела».